Первый рабочий день проходит суетливо, заполошно. До обеда я заполняю всякие документы, договоры, соглашения, анкеты, как будто устраиваюсь в ЦРУ. В одном из бесконечных бланков меня просят указать всех бывших и нынешних мужей. И я размашисто ставлю в графе прочерк. Незачем кому-то знать про Давыдова. Не было его в моей жизни. Ничего не знаю. Я дама свободная, почти невинная. Мне показывают мой новый кабинет, небольшой, но уютный, на стене лесной пейзаж. Стены выкрашены в нежно-желтый цвет. Через панорамное окно просматривается оживленная улица. Я усаживаюсь на кожаное кресло, выдыхаю и внезапно осознаю. Я главный бухгалтер. По-настоящему. Без шуток. В моей трудовой книжке так и написано. Без шуток. Главный бухгалтер. Мамочки. Так, не дрейф. Маша, ты справишься. А если нет, отработаешь месяц, получишь кучу денег и уволишься. «Каждый понедельник в 10 утра у нас общее директорское совещание», – заглядывает в кабинет моя секретарша Катенька. «Но Владислав Евгеньевич не хотел тревожить вас в день оформления, поэтому зовет к трем часам». «Представьте, у меня есть собственная секретарша. Она хорошенькая, тоненькая, ответственная и постоянно хмурит брови, пытаясь питать в себя вообще всю информацию». В ее руках исписанный блокнот, за ухом черная ручка. С самого утра Катенька ходит за мной по пятам, помогая освободиться. «Спасибо», – улыбаюсь. «Позови ко мне девчонок, будем знакомиться». Она на меня так странно смотрит, будто я назвала девчонками стадо голодных медведей, но опасливо кивает. Коллектив бухгалтерской службы состоит из 15 разновозрастных женщин от 23 лет до бесконечности. Самая старшая, та самая Валентина Дмитриевна, даже не пытается изобразить приветливость. Она кутается в шерстяную кофту, напоминаю, на улице июнь, и на все мои вопросы отвечает односложно с плохо скрытой обидой. Остальные поприветливее, но чувствуется, что отношение ко мне напряженное. Конечно, приперлась тут какая-то краля, заняла кабинет с огромными окнами. Ладно, я сама так же к новым людям. Притремся. Я запрашиваю девочек отчеты о работе, чтобы знать, кто чем занимается. А потом долго-долго копаюсь в папках, пытаясь понять, где и что находится, Ну, короче говоря, совсем забываю, когда время подходит к трем часам. Вы опаздываете. Катенька забегает в кабинет в таком ужасе, будто я на собственной похороны припозднилась. Владислав Евгеньевич не любит ждать. «Ммм, я в курсе». В нашу бытность я периодически забывалась и приезжала куда-нибудь на полчаса позже, а Влад обещал повесить мне на шею будильник. Он пунктуальный человек, дорожащий каждой минутой своего времени. «Ну, пусть знает, Кого взял на работу? Люди не меняются. Я как была кулемой, так и осталась ею. Сегодня помощник руководителя не мешает войти, да и я не спрашиваю разрешения. Открываю дверь и натыкаюсь на Влада, который, по всей видимости, планировал выйти. Несколько секунд мы так и стоим, вжатые друг в друга, а затем он цапает меня за талию и закрывает кабинет. Правильно, на замок. Исполнил-таки угрозу». «Хорошо, что ты пришла. Как раз собирался тебя искать». Нам нужно серьезно поговорить. Произносит мрачным тоном. Что-то случилось? Ты меня увольняешь? Уже? Давыдов не улыбается, и мне становится не по себе. Ну и где я успела накосячить? Присаживайся. Влад отходит в сторону, а я плюхаюсь на стул, отвожу прядь волос в сторону. Как твое первое впечатление? Ничего не понятно. Ну, очень интересно. Нервно фыркаю, наблюдаю за тем, как бывший муж ходит по кабинету, закусив щеку. «Я успела немного смотреться, даже толком в бумагах не разобралась, некогда было. Да что с тобой?» «Я не хотел так сходу погружать тебя в свои проблемы, но если на чистоту, то мне требовался человек не только из-за ухода главбуха. Ты же понимаешь, я не каждому плачу по 350 тысяч, но твой случай особенный». Влад выдерживает паузу. «Я подозреваю, что кто-то проворачивает сомнительные схемы за моей спиной, но поймать этого человека не могу». Внешне все чисто. Мы теряем огромные деньги, лишаемся поставщиков и клиентов. Но у меня не получается зацепиться за детали. А сегодня мне сообщили, что еще одни серьезные партнеры внезапно решили отказаться от контракта. Просто так, без объяснения причин. Давыдов раздражен. Я ощущаю телом, как его энергетика бурлит, нагревается, заполняя собой пространство. Он умеет держать себя в руках и никогда не сорвется, но я считываю его эмоции как свои собственные. Каждый вдох, каждое слово. Я помню его интуитивно, внутренне, на уровне привязанности, какая бывает между близкими людьми. А почему ты думаешь, что тут замешана бухгалтерия? Задумчиво постукиваю пяткой по полу. Я не думаю, я уверен, что проблема более глубокая, чем потеря контрагентов. И ты, как лицо стороннее, увидишь какие-нибудь странности. Ты тот человек, который может залезть в любые бумаги, его никто не заподозрит. А еще ты очень наблюдательная и смотришь на ситуацию глубже, чем большинство людей. Влад шумно выдыхает. Кстати, ты забыла указать меня в анкете. Не стоит благодарности. Благодарности? Может быть, я опечален тем, как легко меня вычеркнули из жизни. Он подходит ко мне вплотную, встает за моей спиной и тяжелая рука ложится на мое плечо. А я не знаю, что испытывать. Мне одновременно хорошо и так плохо, что хочется свернуться калачиком. Потому что его издевательства, а он не прикрыто издевается, до сих пор могут меня ранить. Оказывается, я не перегорела, не научилась быть сильной. Семь чертовых лет прошло, а мои щеки все еще вспыхивают, стоит Владу оказаться рядом. Мы договаривались. Никаких поползновений. Чеканю слова, дернувшись. Если тебе нужна моя помощь, держи себя в руках. Я не одна из твоих баб, чтобы ты мог меня лапать. Он недоуменно поднимает бровь, но никак не комментирует столь ценное замечание. Мне нужен доступ ко всем базам. Продолжаю уже спокойным тоном. А еще, Давыдов, с чего ты взял, что я до чего-то докопаюсь? Перед тобой бухгалтер, а не частный детектив. Маша, не спорь. Ты единственный человек, которому я могу довериться. Влад даже не извит. Он серьезен в своих словах. Слушай, почему ты до сих пор не вышла замуж? Не вопрос, а удар под дых. Бум. И я образно лежу, нокаутированная по самые уши. Вообще-то у женщин слегка за 30 неприлично спрашивать такие вещи. Почему? Почему? Потому что после замужества с одним товарищем у меня дикая аллергия на брак. Язвлю и поднимаюсь со стула. Напоминаю, мне нужен доступ ко всем базам. Ах да. вот еще какие-то указания, босс? Нет. Качает головой Влад, и взгляд его сосредоточен, как будто мужчина что-то усиленно просчитывает внутри себя. Рабочие вопросы обсудим завтра. Спасибо. Я не отвечаю. Почему ты до сих пор не вышла замуж? Потому что в сравнении с Владом Давыдовым последующие парни проигрывали по всем параметрам. Потому что я на долгие семь лет погрузилась в анабиоз и толком никого к себе не подпускала. Потому что я все еще неравнодушна к нему, кажется.